Валендер полез за бумажником, но бумажника не было. Тут же перед глазами возникла картинка. Кухонный стол, а на нем бумажник. «Я все равно угощаю», — настаивал Валендер. «Но я, к сожалению, забыл бумажник дома». Нюберг достал из кармана кошелек, у него было 200 крон. Счет был вдвое больше. «За углом есть банкомат, сказал Валендер. «Я этими карточками не пользуюсь», — проворчал Нюберг. Официантка выключила и включила свет, потом подошла к столу. Они были последними в зале. Нюберг показал удостоверение. Она подозрительно его рассмотрела. «У нас кредита нет». «Мы полицейские», — запротестовал Валлендер. «Может же такое случиться, я забыл бумажник». «У нас кредита нет», — повторила официантка. «Если вы не заплатите, я буду вынуждена на вас заявить». «Заявить куда?» «В полицию». Валанд уже готов был вспылить, но Нюберг удержал его. «Это может быть интересно», — сказал он. «Так будете платить или нет? Я думаю, вам лучше позвонить в полицию». Официантка заперла наружную дверь и ушла звонить. Минуту спустя она вернулась. «Сейчас приедет полиция», — сказала она. «До этого прошу не двигаться с места». Через пять минут они услышали, как у входа остановилась патрульная машина. Вошли двое полицейских, один из них Эдмунсон. У нас проблема, сказал Валендер. Я забыл бумажника, а у Нюберга не хватает наличных. В кредит здесь не кормят. Нюберг показал ей удостоверение, но оно на нее не произвело впечатления. Эдмунсон захохотал. На сколько счет? спросил он. Четыреста крон. Эдмунсон вытащил бумажник и заплатил. — Я не виновата, — смущенно сказала официантка. — Хозяин не велит кормить в кредит ни при каких условиях. — А кто хозяин? — Фредриксон. Альф Фредриксон, такой большой и толстый, живет в Сварт. Официантка кивнула. — Я его знаю, — заявил Нюберг. — Хороший мужик. Передай ему привет от Нюберга и Валандера. Когда они вышли на улицу, машина с полицейскими уже исчезла. — Странный Август, — сказал Нюберг. Уже пятнадцатое число, а все еще так тепло. Они расстались на углу Хамнгаттон. «Мы не знаем, что у него на уме», — сказал Валандер. «Не даст ли он о себе знать опять?» «Поэтому-то мы и должны его поймать», — ответил Нюберг. «И желательно побыстрее». Валандер медленно побрел домой. Разговор с Нюбергом словно придал ему сил. Но на душе оставалось паршиво. Хотя он и не хотел себе в этом признаться, но разговоры с Тернбергом и особенно с Лизой Хольгерсон выбили его из колеи. Может быть, он обошелся с прокурором несправедливо? Может, и вправду лучше уступить руководство кому-то другому? Придя домой, он сварил кофе и сел за кухонный стол. Термометр за окном показывал 19 градусов. Валандер достал блокнот с ручкой, потом отправился на поиски очков одни удалось найти под диваном. С чашкой кофе в руке он несколько раз обошел вокруг стола, словно настраивая себя на предстоящий подвиг. Он никогда раньше этого не делал, не сочинял выступление для похорон, для похорон убитых коллег. Он горько сожалел, что взялся за это. Как описать свое состояние, когда находишь товарища, лежащего на полу своей квартиры с наполовину отстреленной головой? Наконец он собрался с духом и сел за стол. Вспомнил, как впервые встретился со Светбергом. Двадцать лет назад. У Светберга уже тогда была лысина. Он написал половину речи, порвал и начал снова. В час ночи речь была готова. Во всяком случае, написанное не вызывало у него раздражения. Он вышел на балкон. На улице было темно, тихо и тепло. Он вспомнил разговор с Нюбергом. Потом ему представилась Иса Эденгрен, мертвая, скорчившаяся в расщелине, служившая ей когда-то в детстве тайником. На этот раз тайник ее не спас. Он вошел в квартиру, оставив балконную дверь открытой. Его не оставляла мысль: тот, кто затаился в этой тьме, может нанести новый удар. Глава двадцать вторая. День выдался тяжелый. Почты было много. Заказные письма, денежные переводы из-за границы. Только к двум часам он закончил свою бухгалтерию. Завтра все должно быть сдано. В предыдущей жизни он всегда раздражался, если работа занимала больше времени, чем он рассчитывал. Сейчас это его не волновало. Грандиозные изменения, произошедшие в нем, сделали его неуязвимым для времени. Он постиг, что прошедшего времени не существует. Точно так же, как не существует будущего. Таким образом, не может быть не потерянного времени, как и сэкономленного. Единственно важное то, что сделано. Он отложил почтовую сумку и портативный сейф, потом принял душ и переоделся. Он позавтракал давно, еще до того, как поехал на почтовый терминал, чтобы отобрать свою почту, но голода он не чувствовал. Это знакомо с детства. Когда тебя ждет что-то очень интересное — Аппетит пропадает. Он вошел в комнату со звукоизоляцией и зажег все лампы. Постель он застелил еще перед уходом. Он разложил почту на темно-синем покрывале и сел на кровать. Он уже читал эти письма. Это был первый шаг выбрать привлекательное письмо и вскрыть его, не повредив конверта, и прочесть. Сколько таких писем он прочитал за последние годы сосчитать было невозможно. Не меньше двухсот. Большинство пустышек, скучные, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу. Но когда он скрыл письмо Лены Норман к Мартину Буге... — Об этом думать не следует, — прервал он себя. — Это уже позади. Последняя фаза принесла ему много хлопот. Долгая автомобильная поездка в Эстергетланд. Потом чуть не ползком, с карманным фонариком, пока не нашел подходящую лодку, чтобы переправиться на удаленный остров во фьорде. Это было хлопотно и трудно, а он не любил затруднений. Трудности означали сопротивление материала, а этого хотелось избежать. Он посмотрел на разложенные на покрывале письма. Мысль о паре, вступающей в брак, появилась только в мае, совершенно случайно, как и многое в жизни. Раньше в его существовании, в его инженерском прошлом случайностям места не было.